т т р е 3. Смотритель тюрьмы капитан Шестаков, старый дядька с медалью «За сидение на о шибке» встретил м у ш е с к о г о в осторожных воротах. И ворота были предусмотрительно открыты, и медаль начищена. «Скажите, капитан, вас предупредил о моем прибытии полицмейстер ч й к о л и н и так ведь?» «Точно так!» — не стал врать смотритель. «Ну и вы!» продолжал Машецкий. «Конечно же, успели все приготовить как нельзя лучше». Старый служака подтянул шашку, поскреб в затылке. «Эх, ваше сиятельство!» сказал он с упреком. «Сколько ни меси грязь, она все едино грязью и будет. ч е о уж там. Смотри себе, как есть. Все равно пропадать». На тюремном дворе, огражденном частоколом из заостренных кверху бревен, Мышецкого оглушил разноязыкий г а м Тюрьма оказалась, по примеру, в 80-х годов, открытого типа. В пределах частокола раскинулся шумливый майдан. Прямо на булыжниках двора грязные обтерханные бабы варили щи и кашу. Повсюду сновали дети и подростки, а навьюченные тряпьем арестанты-барахольщики звонко предлагали свой товар. «Купить! Сменить!» «Продать!» Отовсюду неслись многоголосые завывания, преобладала гортанная, з а е д е н н о й речь восточных ч е л о в е к о в «Хады на мой л а в к а м Бери товар за всем даром!» Шостаков нагнал вице-губернатора, подсказал сбоку. «А вот там, ваше т е л ь с т в о галантерейный ряд. Чего и в городе нет, так здесь, пожалуй, все купишь». — Ну ладно, капитан, проведите по камерам. Из душных клеток, в которых сидели подследственные, неслись надорванные сиплые голоса. — Господин, господин, на минуточку! Эй, барин, не оставь в милости! — Тепляков убил, Тепляков, а м е н я т ы за что? — Красавчик, золотко угости папироской! — Когда прокурор приедет, сволочи! — Сударь, а с о д а р ь «Вы же интеллигентный человек!» Мышецкий подошел к одному старику. «Давно сидите, отец?» «С осени самый мил человек, как замкнули здесь». «За что вас?» «Не знаю, голубь». «Но судить-то вас за что хотят?» «Слово какое-то не сказать мне». Они снова спустились на двор, и Мышецкий спросил л «И много у вас, капитан, здесь таких с осени?» «Хватает», — отозвался смотритель. «Политических преступников нет?» «Сейчас нету, а скоро пригонят партию. С ними, ваше сядство, тоже хлопот полон а р о д Больно уж господисты, слово им не скажи, паразиты проклятые». Шестаков подвел его к чистоколу, п к а з а л на сгнившие бревна, шатко сидящие в подталой земле. «Вот ваше с е я т ь с т в о хоть к самому Господу Богу пиши, никому и дела нет до ремонта. А ведь весна грянет, и опять сыр давить будут». «Давить сыр?» — не понял Мышецкий. «Что сие значит?» «А вот соберутся всем скопом, на забор навалятся, сомнут его к черту на бок и разбегутся, куда глаза глядят». «Долго ли повалить гнилушку?» «А часовые?» — спросил м у ш е с к и й «Эх, ваше сияльство, что часовые?» — сокрушенно вздохнул тюремщик. «Они же ведь тоже люди, жить хотят. У каждого в городе детишки, огород, баба, гармошка, машинка швейная. Стреляют, верно?» «Да только поверх котелков». «Не целясь?» ь к а к о й там? Попробуй стрельни в туза». так из-за угла пришьют ножиком. Сергей я к о в л и ч невольно улыбнулся. «Если мне, — сказал он, — суждено когда-либо сесть в тюрьму, то я, капитан, хотел бы сидеть именно в вашей». Шестаков не понял иронии. «Боже, вас сохрани помилуй! Я-то уж насмотрелся». Мышецкий принюхался к сковородному дыму. «Блины пекут». «А сколько числится у вас капитан арестантов на сегодня?» «Утром было сто шестьдесят п Постройте их!» С криками и матерщиной, размахивая хурды и дожевые куски, арестанты нехотя вытянулись колонной вдоль двора. Солдаты пересчитали их, ш п ы н я я в бока прикладами. «Ну, сколько?» — спросил Мышецкий. ш Стаков стыдливо признался. Да не увязочка вышла, п р о в а л и с ь оно в с е Сбежали? 198, три десятка лишних. Сергей Яковлевич в удивлении поднял плечи. Что-то я не понимаю вас, капитан. Насколько мне известно, из тюрем обычно убегают. А у вас наоборот в тюрьму вбегают? Что либо одно из двух. Или очень хорошо в тюрьме, или очень плохо на свободе. Шестаков не стерпел выговора, в отчаянии разбежался вдоль ч и с т о к о л а и начал крушить базарные ряды, поддавал ногой кипящие самовары, разносил напрочь острожную о галантерею. «Передавлю всех!» — орал он беснуясь. «Тетка Матрена, ты опять к своему татарину пришла! Забирай блины свои!» «Акулька, а ты за каким хреном приволоклась? Залечи сначала свой триппер, знаю я вас, таких паскудов!» Арестанты весело хохотали. м ы ш е т с к и й тоже посмеивался. Разгромив торговлю, Шестаков оправдывался. «Ваше съельство, разве же с этим народом сладишь? Бывает и жалко их стервов, а бывает и зло берет. р а з ъ е з же э т люди? Матрена, я кому сказал, выставляйся от седа?» Сергей я к о в и ч заметил девочку, вертевшуюся между ног арестантов. Поймал ее и вытянул из рядов, вертлявую, как угорь, и кусачью. Дал ей хорошего шлепка под зад, велел солдату выставить за ворот. — А ты как сюда попала? Ну марш отсюда! — Пусти, черт! — вырвалась девочка. — Пусти меня, дрянь ты худая, вот я мамке скажу, она тебе... — Мамка! — Басом завопила из колонны и мамка, отвратная баба. «Не трожь м о ё дитё, мое ридное!» Шестаков коршуном накинулся на бабу, звякнул ее по морде с вязкой ключей. «Молчи, лярва, на тебе, на, на еще! Сама сгнила здесь, и девку сгноишь. Его седельство добра тебе желает!» Мышецкий направился к выходу. Прощаясь с капитаном, он сказал ему... «Завтра я пришлю прокурора. Здесь притон, рассадник заразы, а неисправительное заведение. Половину разогнать надо. б н Очутившись о на улице, князь пошатнулся. Увиденное потрясло его. Особенно девочка, с ребячьих губ к о т о р ы е срывались чудовищные матерные ругательства. «Ах!» — сказал он, м о р щ и с ь «Когда же будет на Руси порядок?» Покатил далее, внимательно присматриваясь. ч е т н о селился разгадать хаотичную планировку города. Кое-как начал ориентироваться по куполам церквей. Повсюду встречались несуразные вывески «Венский шик мадам от Ребуховой» или «Готовое платье из Парижу господина Селедкина». Написанное дополнялось красочным изображением последних мод Парижа «Тулупа». и кучерской поддевки. Пережидая, пока протащится мимо конка, Машецкий обратил внимание на театральную тумбу с обрывками афиш. «Кому принадлежит театр?» — спросил он писаря. «Господину о т р ы г а н е в у «Это, кажется, предводитель дворянства». «Губернский», — подчеркнул попутчик. к Старенький чиновник почтового ведомства читал возле тумбы афиши и ел из кулечка между делом сухие снитки. Прошли мимо два офицерика, один сказал другому весело. «Моншер, разорвем Шпацкого!» «Разорвем юноша!» — согласился второй. Мышецкий и ахнуть не успел, как офицеры схватили старика за полы шинельки снизу, рванули ее от хлястика до затылка — Только пыль посыпалась. Беспомощно закружился старик вокруг тумбы, рассыпал серебристые снитки, жалко плакал. «Стойте!» — кричал Мышецкий. «Стойте, негодяи! Именем чести стойте!» Но офицерики уже скрылись в подворотне. Сергея я к л е и ч а трясло от негодования, но догонять этих мерзавцев он не решился. Тем более, что воинство скрылось в доме, из окон которого выглядывали опухшие с просонья рабыни веселья. Взятый напрокат до вечера писарь давал по дороге необходимое п о я с н е н и я С его помощью Мышецкий узнал, что в Уренске множество мелких фабричных заведений. Варят мыло, льют свечи и стекло... На речных затонах выминают юфть босоногие кожемяки, р а з в е э т о выделка овчин, сёдел и з б р у и Сукновальни братьев Будищевых дают в сутки свыше 500 и т оршин грубого сукна, сбитого из киргизской шерсти джебага. Это сукно пользовалось тогда широким спросом в Сибири. и о боен много?» — спросил Мышецкий. «Боен было немало и в городе, особенно на окраинах». На выезде в степь с т о л и п р о с в и с т н ы е ветром вонючие салганы, где скотину били зверей от крови простейшим способом — кувалдой в лоб и ножом вдоль горла. По дороге на Миновой двор — это наследие древнейшей торговой культуры Востока — мостовая противно скрипела под колесами расквашенной серой солью. «Зачем здесь соль?» присмотрелся через п е н с о н а м е р ш е ц к и й «А как же?» — пояснил писарь. «Скотина походя соли нажрется, потом ее к реке спустят, ваше сиятельство. Каждый бык полбочки в себя допримет. Все тяжельше. Тут его и на весы ведут. Без убытку торгуют». Сергей Яковлевич думал об отрыгании. «Губернский предводитель — лицо значительное, и хотелось бы знать о нем побольше». Оказывается, о т р ы г а н е в содержит здание театра. Но для этого, р е ш и л Мышецкий, тоже нужны деньги. Одни букетики, бенефисы, да ужины с актрисами чего стоят? Тут пахнет доходами немалыми. И он спросил, «Господин о т р ы г а н е в живет с имених или дело имеет?» Выяснилось, что у предводителя была еще и стеклоделательная фабричка – дававшее в год 800 ящиков листового стекла и более 60 тысяч бутылок под розлив пива. Но сейчас о т р ы г а н е в запродал свое дело франко-бельгийской фирме по производству зеркал, разменяв прямые доходы на акции. «Песок издалека возят?» — полюбопытствовал Мышецкий. «Песку хватает, ваше сельство. Французы-то электричеством пущать грозятся. Дело миллионное». «Не думаю. А где же будут брать лес?» «Да в Запереченском уезде еще не все вырубили», — пояснил писарь. ь с п л а в и т Мышецкому не совсем-то понравилось это сообщение о лесе, который не весь вырубили, но тут кучер стал боязливо сдерживать лошадей и креститься. Полицейский служитель тоже присмирил, втянул голову в воротник мундира. «Вот я на!» «Обираловка!» — возвестил кучер. «Ехать дали некуда. Прикажете заворачивать?» Прямо перед ними, тихо курясь дымами, лежала преступная слободка. Обираловка — жуткая скобь щелочук и землянок, из щелей которых выползали по ночам подонки и забулдыги. з Кастет и нож гуляли по у л и ц а Муренска с темноты до рассвета. о б и р а л о в к а дуванила добычу, а утром погружалась в непробудный хмельной сон, чтобы снова восстать с потемками. «Поезжай прямо», — велел Сергей я к о л е в и ч «Нет», — ответил кучер, р х о ш ь медаль на шею мне вешайте, а я не поеду». Мышецкий заметил, что трущобы кончались вдалеке как-то сразу, будто обрываясь в реку, и чиновник подтвердил, что в конце Абираловки неприступно высится овражный унос прямо в речные завали. «Порт-Артур, да и только!» — сказал он, г ы г к н у в б ы т ь т о в крепости, ничем не выкуришь. Хоть японца зови!» «А выкуривать пробовали?» — спросил вице-губернатор. «Конечно же нет. Полиция Уренска боялась показаться на этой окраине, Сама бежала от обираловцев, как черт от ладана, и Мышецкий выскочил из коляски. «Ваше сиятельство!» — загласил кучер. «Куды же вы? Уедем! От греха подальше!» Прыгая среди шпал р а з б р о с н ы х по грязи, Сергей Яковлевич уже вступил на просторы сонной обираловки. Было удивительно пустынно здесь, в нагромождении досок, фанеры и жести, под которыми затаилась до вечера лютая жизнь этого преступного царства. И совсем неожиданно выступил откуда-то чернявый мужик в рубахе к г о р о ш к о м на выпуск, улыбнулся князю Мышецкому. «Ай, потерял что, барин?» — спросил заинтересованно. о ч е р к н у т т о серника у тебя сыщется?» Мышецкий ловко сбил у него шапку, — Ну, конечно, этого и следовало ожидать. Половина головы мужика еще не успела обрасти волосами. Однако беглый каторжник не смутился. Поднял из земли шапочку, с достоинством обклотил ее о колено. — Кабы не смелость твоя, а ну, скакни в зад! Шустряк нашелся. — Не то причешу тебя на все шешнадцать с полтинкой, жена не узнает. Бледный, закусив губу, Сергей Яковлевич вернулся в коляску, со злостью решил. л ч и к а л и н е трус! Даю слово, что к осени здесь будет бульвар. Посажу деревья!» Кучер перебрал в руках выжжи. «Куды теперь, ваше сиятельство?»